Глава 27. 6 декабря. Мне удалось проспать несколько часов. В 4 часа утра меня внезапно разбудил свист ветра. Громкий голос Роберта Куртиса покрывает оглушительный рев шквалов, который с такой силой налетает на судно, что от них содрогаются мачты. Я встаю, крепко держась за снасти, и стараюсь разглядеть, что происходит вокруг кругом глубокий мрак. Перед моими глазами ревет море. Громадные, не белые, а скорее синеватые пелены бурлят среди мачт, изгибающихся из стороны в сторону из-за невыносимой качки. Внизу, за кормой, на беловатом фоне моря, выделяются две черные точки. Это неутомимый капитан Куртис и Боцман. Их голоса теряются среди адского рева волн и свиста ветра, и кажутся мне жалобным стоном. В это время один из матросов, поднявшись на грот Марс, чтобы закрепить какую-то снасть, проходит около меня. Что случилось? спрашиваю я. Ветер переменился. Матрос говорит еще что-то, но ветер мешает расслышать. Мне кажется, что он прибавил зашел на Фор-де-Винт. Если это так, значит ветер резко переменился с северо-восточного на юго-западный, и нас теперь относят в открытое море. Предчувствие меня таким образом не обмануло. Мало-помалу наступает день. Ветер не совсем противоположный, он дует с севера-запада. Но это для нас тоже неутешительно, так как мы удаляемся от земли. К тому же на палубе уже 8 футов, и бортовые сетки совсем затоплены. Судно за ночь значительно опустилось. Теперь Бак и Ют стоят на одном уровне с морем и беспрестанно окатываются морскими волнами. Роберт Куртис с матросами спешит окончить плот, но дело продвигается медленно, так как сильно мешает жестокая зыбь. Приходится принимать серьёзные меры, чтобы его не разбило раньше, чем он будет окончательно скреплён. Летурнеры стоят около меня. Отец поддерживает сына, которому трудно держаться вследствие качки. «А ведь Марс сейчас сломается», — с ужасом говорит Летурнер, прислушиваясь к сильному треску узенькой площадки, на которой мы стоим. Мисс Герби приподнимается при этих словах и спрашивает, указывая на распростёртую у её ног мистерис Кир. «Что нам делать, друзья?» «Оставаться здесь», — отвечаю я. «Мисс Герби, взволнованно говорит Андре, — «здесь безопаснее всего. Не бойтесь ничего». «Я не за себя боюсь», — спокойно отвечает она но за тех, у кого есть основания дорожить жизнью. «Четверть девятого!» — крикнул людям боцман. «Эй, на баке!» «Есть!» — отвечает кто-то из матросов. Кажется, о Рэдди. «Лодка у вас?» «Никак нет!» «Значит, её унесло!» Действительно, лодки, привязанной из предосторожности на бушприте, там не оказалось. Почти одновременно заметили исчезновение мистера Кира, Силаса Гентли и трех матросов одного шотландца и двух англичан. Теперь я понимаю, о чем так горячо рассуждали вчера мистер Кир с Силасом Гентли, боясь, что Шанселор потонет раньше, чем будет окончен плод. Они подкупили этих трех матросов, чтобы они спустили им лодку, убранную на бушприт. Вот какую черную точку видел я сегодня ночью. Негодяй бросил свою больную жену. Недостойный капитан покинул свое погибающее судно. И они украли у нас единственную лодку. Нашу последнюю надежду. «Пятеро спасшихся», — сказал боцман. «Пятеро погибших», — упрямо заявляет ирландец. Да, вид бушующего моря не внушает зависти кучести беглецов. Нас теперь на судне только 22 человека. «Сколько то останется в живых?» Узнав о подлой краже лодки, матросы разражаются страшной бранью. Если слепой случай приведет беглецов обратно на судно, они дорого заплатят за свой низкий поступок. Я советую скрыть от мистери Скир бегство ее мужа. Несчастную женщину страшно мучает жестокая лихорадка. Помочь ей мы ничем не можем» так как ящик с лекарствами погиб во время внезапного погружения Шансолора, Да и что могли бы сделать лекарства в ситуации, в которой находится больная?